Глава 14 Ви вытянула руку по столу, повернув ее ладонью вверх. Несомненно, в столь поздний час все остальные, живущие в крепости, благополучно спали в своих постелях. В отличие от нее, ведь она ждала, прислушиваясь к тишине и дожидаясь, пока можно будет проскользнуть в кабинет. Она могла бы вызвать Таавина и в спальне, Однако в прошлый раз из-за этого чувствовала себя немного уязвимой. Их общение носило деловой характер, и Винни хотела выглядеть слабой. Она позволила магии строиться по коже. Между кончиками пальцев вспыхнули искры и собрались в пламя на ладони маленькое и безвредное. Точно так же она действовала с тех пор, как ее магия впервые проявилась. Вот только теперь пламя не прыгало, не скакало и не обжигало стол, как это было всего неделю назад. Крошечный огонек являлся зеркальным отражением тех, которые горели на фитилях ее свечей, и не более того. Она нуждалась в этом после целого дня тренировок с сихрой и незначительных успехов. В напоминании о том, что впервые в жизни ее магия начала течь легко. Даже если это были не глифы и не магия света. По крайней мере, теперь она могла пользоваться своими силами без страха. Несомненный прогресс. Сомкнув пальцы, Ви потушила огонь. Хватит мечтать о простой жизни. Предстояло проделать много работы. Сделав глубокий вдох, Ви позволила воздуху наполнить легкие и зажечь искру, которую она ассоциировала с сияющей внутри себя магией. Она не стала слушать указания сихры. До сих пор Ви добивалась большего успеха самостоятельно, по-своему вызывая глиф и своего таинственного собеседника. Наро прошептала она. Как и раньше, свет заскользил по ее коже, и она практически сразу же почувствовала, как возникла связь. «И снова привет!» Повисла долгая пауза, ставшая причиной ухмылки на губах Ви. Она знала, что Таавин не ожидал, что она заговорит первой, и Ви порадовалась, что воспользовалась этой возможностью. «Вижу, ты решила опять связаться со мной». Он произнес это так, будто совсем не удивился. Словно она каким-то образом помешала ему. «А ты совсем не удивлен». «Так и есть». «Почему?» — спросила Ви. «Потому что я нужен тебе». Он произнес это высокомерно, и все равно слова прошлись по ее коже, словно солнечные лучи. «Ты не...» «И потому что ты нужна мне». Эти слова успокоили ее. В них прозвучала досада и искренность. Уставившись в потолок в ожидании его дальнейших слов, Ви разглядывала причудливо изогнутое дерево. К счастью, ей не пришлось просить его продолжать. «Нам нужно найти вехи». Он сделал паузу. Точнее, тебе нужно найти их. «Прости. Я тебе не девочка на побегушках». Она обратилась к нему, чтобы попросить о помощи, а теперь он сам пытался извлечь выгоду из ситуации. «Не время проявлять эгоизм», — сурово сказал Таавин. Ви пожалела, что не может посмотреть ему в лицо. Хотя, возможно, так было лучше, ведь и он не мог видеть, как изменилось выражение ее лица от его слов. И почему они так важны? Во всех записях, которые в течение многих веков делали голоса, они упоминали вехи судьбы как места, где действует воля и арген. «Ты ее защитница, и я ее нынешний голос. Мы должны отправиться туда...» И познать ее мудрость. Ее мудрость, фыркнула Ви. На одной из этих вех я видела лишь видение, где присутствовали ты и мой отец. Видение об отце? Тавин явно заинтересовался услышанным. Расскажи о нем. Может быть... Ви не желала откровенничать о своей семье с этим бестелесным человеком, потому что тема была слишком важной и личной. Но она нуждалась в нем, и это понимание натолкнуло ее на мысль. «Что я получу взамен?» «Ты скрываешь от меня видение, арген В его голосе прозвучало искреннее изумление. Ухмылка Ви стала шире. Мне нужен учитель, который поможет разобраться с этой магией. И чем быстрее она все выяснит, тем скорее покончит с беспокойством по поводу пребывания в Сарициуме и начнет просто радоваться воссоединению с семьей. «Я не какой-то безродный наставник. Я голос», — надменно заявил он. «А я защитница». Что бы это ни значило. Так что, если не желаешь искать эти вехи самостоятельно, предлагаю помочь мне». Последовала еще одна долгая пауза. Если бы не исходящая от ее кожи магия, Ви решила бы, что он исчез. Но нет, мужчина по-прежнему был с ней. Она почти чувствовала его дыхание. «Прекрасно». Ты будешь следовать моим указаниям и найдешь вехи. Кроме того, расскажешь о своих видениях. А я проявлю терпение и выслушаю вопросы о светоплетении от жительницы темного острова. Ви вспомнила карту Сихры. Темный остров. Так в остальном мире называли империю Саларис. Подтверждение того, что Таавин находился не в империи а значит, ему действительно нужна была помощь в поиске этих вех. Ви это было на руку. «Договорились, Таавин. Мы заключаем сделку. Я найду твои вехи в Империи Саларис, а ты научишь меня светоплетению». «Подходящее название для магии», — подумала она, вспоминая кружащиеся вокруг него глифы и те, которые наколдовала Сихра. «А теперь расскажи мне о своем первом видении». Ви поведала о том, что именно видела в руинах. Она отбросила эмоции, которые испытала при виде отца, и ограничилась фактами. Как ни странно, все это время Таавин молчал и даже никак не подтвердил, что слышит ее. «Понятно. Тогда следующая веха, которую тебе следует найти, — Находится в гробнице, отмеченной Ярген. Предположу, Ви перебила его, не давая продолжать. Подожди, я рассказала тебе о своем видении. Теперь твоя очередь объяснить, как использовать свет. Послышался шумный вздох. У меня есть наставница, которая учит меня использовать магию, и она рисует глифы в воздухе. Ви спешно продолжила до того, как он начал бы возражать. «А я способна лишь заставить ее исходить из моей кожи подобно тонким нитям». «Значит, ты плохо концентрируешься на цели», — сказал он спустя, казалось, целую вечность. «Твое замечание не помогает». Она поджала губы. «Слишком расплывчатое объяснение». «Ты сказала, у тебя есть учитель там, на темном острове!» Она не понимала, он впечатлился или же пришел в ужас от этого знания. «Почему бы не посоветоваться с ней? Находясь рядом, она может помочь гораздо больше, чем я». «Потому что я попросила тебя, помнишь? Я нужна тебе». Ви умолчала о том, что сихре было известно не так уж много, К чему лишать вождя повода для гордости? «Она рисует глифы пальцами в воздухе, но у меня...» «Нет. Рисовать их физически — глупая затея». «Тогда что ты предлагаешь?» Ви безуспешно попыталась не обидеться на его тон. Она вдруг почувствовала себя очень глупой из-за того, что часами пыталась выводить глифы указательным пальцем. Слова Ярген слишком сложны, чтобы у смертных получилось изобразить их правильно. Возможно, таким образом можно добиться каких-то успехов, и твоя наставница без сомнения справилась с задачей. Но это неэффективный способ использования силы. Вместо этого ты должна постичь глифы, поверить в них, познать их душой, они полагаться на глаза и уши. Осознать, какой отклик они у тебя вызовут. Только тогда сможешь овладеть этим умением. Намеренье. Вот в чем заключалась природа данной магии. Скорее всего, это мало чем отличается от магии стихий Империи Саларис. Ви открыла книгу Сихры и задумчиво посмотрела на первую попавшуюся страницу. «Говоря слова, ты имеешь в виду глифы?» «Да, мы не в состоянии полностью передать язык богов с помощью средств, доступных смертным. Лучшее, что мы можем сделать, это с помощью знаков... глифов, как ты их называешь», — спокойно ответил он. «Язык богов». Это объясняло, почему они оживали на странице и звучали в ее сознании. Хотя если бы Вини пережила такую неделю, она бы посмеялась над самой идеей слов власти. «То есть ты хочешь сказать, мне просто нужно запомнить их?» «И да, и нет». «Когда ты произносишь слово, ты не рисуешь глиф ни руками, ни чернилами», никаким каким-либо другим способом. Ты делаешь это мысленно, используя разум. Ты должна думать о нем, чувствовать его. Если музыкант знает произведение, как свои пять пальцев, он понимает, как сыграть его в его собственном стиле». «Да, намерение. Вполне посильная задача», — пробормотала она. Если Ви и умела что-то делать, так это накапливать бесполезные знания, полученные из книг. «Это не так просто, как ты, кажется, думаешь», — усмехнулся он. «Не надо меня недооценивать». Ее раздражал этот снисходительный тон. Ни один незнакомец не посмел бы так разговаривать с наследной принцессой. Ни голос, ни кто-то другой. «Не стоит недооценивать светоплетение», — парировал Таавин. «В конце концов, если бы все было легко, ты бы не обратилась ко мне за помощью». Ви прикусила внутреннюю сторону щеки. Он прав. Проведя сегодня с Сихрой несколько часов, она все равно не добилась особого прогресса. Но она двигалась в неправильном направлении, а теперь понимала, как ей действовать. «Хорошо», — решительно ответила она. «Я начну вызывать глифы в памяти». «И как?» Вопрос напомнил, что он не видит книгу, которую она рассматривает. «У моей наставницы есть фолиант, где изображено много этих глифов». «Интересно». Тавин понизил голос. Ты ведь знаешь, что подобные предметы запрещено иметь на темном острове. Согласно закону королевы, доставивший его человек может быть приговорен к казни. Я наследная принцесса. Мне открыты все знания Салариса. Ви точно не знала, правда это или нет. До недавнего времени от нее скрывали настоящую карту мира. Какие еще ложные утверждения о своем мире она беспрекословно принимала за неопровержимые факты? И этот статус мало что значит для остального мира. Заявление заставило ее замолчать. Тавин не намеревался сказать что-то грубое или жестокое, просто озвучивал факты. Он не пытался принизить ее, а всего лишь констатировал истину. Тем не менее, что есть, то есть. И раз мне досталась эта магия, я добьюсь успеха. Пообещала она. И, двигаясь к успеху, будешь искать следующую веху, отмеченную Ярген гробницу. Да, я помню наш уговор. Будто она могла так быстро забыть. До следующей встречи. До того, как Тавин успел бы сказать еще хоть слово, Ви погасила магию и сделала глубокий вдох. Все прошло хорошо. По крайней мере, она достигла цели. Наклонившись вперед, Ви принялась просматривать глифы и символы в лежащей перед ней книге. Запоминать их. Она планировала вглядываться в каждую черточку и кружок, пытаясь прочувствовать слова, которые они вызывали, пока те не начнут ей сниться. Она докажет Сихре и Таавину, что ее не пугает эта магия. Но что еще важнее, она овладеет единственным, что препятствует возвращению домой. Ви перевернула страницу и вздохнула. — Дуро! повторяла она снова и снова. Ви не вытягивала руку, она даже не пыталась наколдовать сферу света. Она просто произнесла это слово и позволила ушам привыкнуть к слогам, а глазам пробежаться по глифу, ожившему на странице перед ней. Ви произносила слова быстро, медленно, тихо и так громко, как только осмеливалась. С каждым разом казалось, что в символе книги она замечает что-то новое то строчку, которую не понимала раньше, то место, которое не замечала. Взяв со стола бумагу, Ви стала не только повторять слова, но и рисовать их. Как и после первого видения, ее рука будто действовала самостоятельно. Она произвольно двигалась по странице и выводила линии, которые поначалу были неуклюжими и размазанными, но по мере продолжения практики стали безупречными и отпечатались в памяти. К тому времени, как Ви, наконец, откинулась на спинку кресла, бумаги с глифами рассыпались по полу. От бесчисленного количества повторений ее голос огрубел, глаза слезились. Разгорающийся на небе рассвет боролся за главенство с угасающим светом свечей. «Пора было ложиться спать», Иначе Ви рисковала столкнуться со служанкой и тем самым вызвать подозрения. Но сначала Ви устало подняла руку и раскрыла ладонь. Открытое пространство служило для нее пергаментом, слова чернилами, разум и воля, пером. Одним словом, она соединила их все и заставила иллюзию обрести форму. Дурро. Тончайшие нити поднимались от ее руки, складываясь в линии, которые Ви знала вдоль и поперек. На одну короткую секунду над ее рукой тускло замерцал символ — шар, подобный тому, что был у сихры. Но он исчез так же быстро, как и появился. Вызванный искренней радостью смешок перерос в смех, и Ви устало опустила руку. Прислонившись затылком к креслу, она уставилась в потолок. Медленно повернув голову, Ви посмотрела на эскиз розового сада, который прислал ей Ромулин. На одно слово ближе к владению магией. Осталось всего дюжина. Прошептала она в сторону прикрепленного к полкам чертежа. «Обещаю, я все сделаю» а потом вернусь домой к вам всем.